Я побрился и привел домой старшеклассницу. Глава 8 Мисима Юзуха. Текст читает отцуры и Приятного прослушивания. Мисима! Прозвучал гневный голос. И Хасимота рядом дернулся. В офисе... У нас в компании наоборот. Любит за неумение работать. А? Я нахмурился. А Мисима рассмеялась. Правда, правда? Меня всерьез, только ты и отчитываешь, Юсида, сам. Серьезно? А остальные вообще ничего не говорят? спросил я.